семянно подскочила с нашего места за последней партой. «Дея, «Да, это ты!» Это была я. Самое, что ни на есть настоящее, только безумно счастливое. Мы с Рианом вернулись накануне и провели незабываемый вечер в директорском домике, перекидываясь пирожными с принцем гоблинов. Он бы пытался, правда, вернуть нам сверток с грязной посудой. Тот самый, что лорд-директор когда-то зашвырнул ему в спальню. Но свёрток после столь длительного времени издавал совершенно жуткий запах, посему сказал своё решительное «нет» и закрыл портал. Насмеялись мы вчера так, что у меня до сих пор живот болел, но всё равно было здорово. Быть замужем вообще оказалось на удивление замечательно.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 Успеем закрыть как минимум 6 текущих дел. А если нет, тогда мои каникулы начнутся на недельку позже. В общем, да, — ответила Янке, — это я. А про себя подумала. Самая счастливая я на свете. Янка бросилась ко мне, крепко обняла, а затем, отстранившись, спросила. — Ты как? — я слышала.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 в невероятном, сверкающем, белоснежном, на поднимающейся вверх платформе, рядом с обнимающим меня Рианом. Я улыбнулась, не сдержалась и просто широко улыбнулась. Бездна! Сколько страхов у меня было связано с этой свадьбой! А всё так чудесно сложилось! «Пишут, что вас обвенчал сам повелитель ада!» — произнёс кто-то.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 И тут дверь распахнулась, на пороге появилась леди Митас и почтенный секретарь лорда-директора, как завопит на всю аудиторию. «Адептка Тьер! тир Вы, Риате! Вы, вы!» Профессор Тесме ни на мое появление, ни на возгласы из группы, не обративший никакого внимания, занятой ожесточенным спором,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 А он, занести букетик цветов леди Верес, сообщил, что после занятий у нас поимка привидения в доме почтенного мастера-мебельщика Отоса, а потом мастера Кена и Реая ждут нас всех на ужин в честь свадьбы, которую им самым коварным образом устроили дроу тетки перед своим отъездом в Западное Королевство». Учитывая, что организовать ужин взялся Юрал, уверенно будет весело. И мой любимый наконец побывает на гномьей свадьбе. Еще бы лорды Лахар позвать. Но Рен вчера сообщил, что магистр смерти занят в третьем королевстве, и ему не до нас. Надеюсь, Даран очень скоро встретит свою судьбу. Кого-нибудь столь же доброго и удивительного как ведьма Василена Владимировна, и будет счастлив. Он достоин счастья, как никто другой. Звонок возвестил о начале лекции. Магистр Тесмы, прерывав спор с Селиусом, развернулся к нам, обвел всех пристальным, призывающим собраться и приступить к лекции взглядом, и возвестил. «Шаэнгра! Проклятие и сушение!» Шестой уровень. Отсроченные действия. Работаем, адепты!